«Ах, пожалуйста, мистер Уинкль!» — сказала Арабелла. «Я так люблю смотреть!» «О, это так грациозно!» — сказала другая молодая леди. Третья молодая леди сказала, что это изящно, а, по мнению четвертой, в этом было что-то лебединое. «Я Я был бы счастлив, уверяю вас!» — сказал мистер Уинкль. «Но у меня нет коньков!» Это возражение было точно же отвергнуто.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 с меткостью, которую не могла бы обеспечить никакая степень ловкости или практика, злочастный джентльмен ворвался в круг конькобежцев в тот самый момент, когда мистер Боб Сойер выделывал фигуру несравненной красоты. Мистер Уинкль неистово налетел на него, и оба с грохотом рухнули. Мистер Пиквик подбежал к ним, Боб Сойер поднялся на ноги, но мистер Уинкль,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 С жаром воскликнул мистер Бенджамин. «Нет-нет-нет-нет, благодарю вас!» — поспешно отозвался мистер Уинкль. «Я предпочитаю не делать!» «А что вы скажете, мистер Пиквик?» — осведомился Боб Соер. Мистер Пиквик был взволнован и смущен. Он подозвал мистера Эллера и строгим голосом сказал «Снимите с него коньки!» «Да ведь я только начал!» — возразил мистер Уинкль. «Снимите с него коньки!»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 «Когда-то практиковался на льду по канавам, еще в детстве», — отозвался мистер Пиквик. «Да попробуйте сейчас», — предложил Ордль. «Ах, пожалуйста, мистер Пиквик», — воскликнули все леди. «Ну, я был бы счастлив доставить вам любое развлечение», — ответил мистер Пиквик. «Но я такой штуки не проделывал вот уже 30 лет».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 И снова помчались. Ордль, за ним мистер Пиквик, за ним Сэм, за ним мистер Уинколь, за ним мистер Боб Сойер, за ним жирный парень, за ним мистер Снотгресс, один следом за другим, с таким рвением, будто все их будущее зависело от их проворства».